Я думаю о ней, о девочке, о дальней, И вижу белую кувшинку на реке, И реющих стрижей, И в сломанной купальне Стрекоску на доске. Там, там встречались мы, И весело оттуда Пускались странствовать по шепчущим лесам, Где луч в зеленой мгле Являл за чудом чудо, Блистая по листам. Мы шарили во всех сокровищницах Божьих. Мы в ивовом кусте отыскивали с ней То лаковых жучков, То гусениц, похожих на шахматных коней. И ведали мы все тропинки дорогие, И всем березонькам давали имена, И младшую из них мы назвали Мария. Святая белизна. О, Боже, я готов за вечными стенами Неисчислимые страдания восприять, Но дай нам, дай нам вновь под теми деревцами Хоть миг да постоять. 1921